После широко освещавшегося в прессе ареста Персиваля и его заключения в Аскабан, гордая и надменная Кендра Дамблдор не могла и дальше сносить жизнь в Насыпном Нагорье. Поэтому она решила сменить место жительства и перебралась с семьей в Годрикову впадину, деревню, которая прославилась впоследствии как место странного спасения Гарри Поттера от сами знаете кого. В гудриковой впадине, как и в Насыпном Нагорье, проживало немало семей волшебников. Но поскольку Кендра никого из них не знала, она была избавлена от возбуждаемого преступлением мужа любопытства, с которым ей приходилось сталкиваться на прежнем месте. Она раз за разом наотрез отвергала попытки соседей подружиться с ней и вскоре добилась того, что ее семью оставили в покое. «Захлопнула дверь перед моим носом, когда я напекла булочек и пошла к ним, чтобы поздравить с приездом», — говорит Батильда Бекшотт. «За первый год, который они тут прожили, я только двух мальчиков и видела». Я не узнала бы о существовании дочери, если бы зимой вскоре после их приезда не собирала при луне заунывников и не увидела, как Кендра выводит Ариану на прогулку по заднему двору. Крепко держа девочку за руку, она дважды обошла с ней вокруг лужайки и увела в дом. Я не знала, что и думать. Похоже, Кендра считала, что переезд в Годрикову впадину дал ей прекрасную возможность раз и навсегда укрыть Ариану от посторонних глаз. Не исключено, что этот замысел вызревал у нее годами. Немаловажную роль играл и выбор времени. Ариане, когда она исчезла из общего поля зрения, едва исполнилось семь лет, а по мнению специалистов, семь лет — это возраст, в котором проявляются магические способности, если, конечно, они у ребенка имеются. Поэтому представляется несомненным, что Кендра приняла решение скорее скрыть само существование дочери, чем страдать от позора, признав, что она породила на свет Сквиба. Вдали от знавших Ариану друзей и соседей Кендри Разумеется, было легче навсегда заточить девочку в доме. С той поры людей, которые знали о существовании Арианы, можно было пересчитать по пальцам, и эти люди готовы были сохранять его в тайне. В их число входили двое ее братьев, отвечавших на неудобные вопросы так, как велела им мать. Учиться в школе сестре не позволяет слабое здоровье. Читайте на следующей неделе. Альбус Дамблдор в Хогвартсе. Призы и претензии. Гарри ошибся. От прочитанного ему стало хуже. Он снова взглянул на фотографию счастливой с виду семьи. Правда ли то, что он прочитал? И как это можно выяснить? Ему хотелось отправиться в Годрикову впадину, пусть даже Батильда пребывает не в том состоянии, чтобы с ним разговаривать. Хотелось посетить место, в котором и он, и Дамблдор лишились своих близких. Он уже опускал газету на стол, собираясь спросить, что думают об этом Рон с Гермионой, когда на кухне раздался отозвавшийся эхом громкий хлопок.